и иметь с ним дело оказалось совсем непросто. На все вопросы относительно груза, откуда он идет и куда, капитан отвечал уклончиво или не отвечал вообще. Единственное, что можно было понять из сказанного капитаном сквозь зубы, что он является нейтралом и не желает отвечать ни на какие вопросы немцев. Обыск, сделанный в каюте капитана, позволил обнаружить «Судовые бумаги и несколько любопытных документов». «Вы направлялись в Фритаун?» — спросил Энгельс. «И ваш груз, как я понимаю, предназначался англичанам». «Капитан молчал. Молчание — знак согласия, насколько я понимаю», — продолжал Энгельс. «Теперь взгляните на это». И лейтенант протянул капитану танкера копию радиограммы, полученную из морского министерства королевского правительства Норвегии в изгнании, которому подчинялся капитан. «Здесь говорится, — пояснил Энгельс, — что все норвежские суда, находящиеся в открытом море, отныне должны подчиняться норвежскому правительству в изгнании, которое пользуется полной поддержкой правительства Великобритании». Норвежец продолжал хранить молчание. «Будьте любезны, капитан, приготовьтесь немедленно покинуть судно», — подвел итог Энгельс. «Даю вам тридцать минут. ни минуты больше». Норвежец, наконец, заговорил по-английски и спросил. «Вы потопите мой танкер?» И в свете прожектора Энгельс увидел, что слезы потекли по его щекам. «Сожалею, капитан», — ответил Энгельс. «Вы понимаете, что не я начал эту войну». «И я понимаю, что это сделали не вы. По крайней мере, этим путем вы попадете домой быстрее, чем через Англию. Утешьтесь хоть бы этим». И дружески хлопнув норвежского капитана по плечу, Энгельс направился далее осматривать судно. Под охраной немецкого матроса капитан стал собирать свои пожитки. Затем он достал из шкафчика бутылку джина и пару стаканов, предложив матросу выпить». Тот отказался, сославшись на то, что находится на службе. Служба службой, а шнапс шнапсом. «А моя служба кончилась», — сказал капитан, и выпил стакан. После четвертого стакана капитан успокоился и вздохнул. «Хоть домой попаду быстрее». Когда он наливал пятый стакан, в иллюминатор каюты просунулась голова лейтенанта Эльса, который сказал. «Знаете, капитан...» Мы, пожалуй, не будем топить ваш танкер. Точно я пока сказать не могу, но думаю, что не будем. Инспекция показала, что танкеры находятся в первоклассном состоянии, залит ценными сортами горючего и вполне заслуживает того, чтобы его довести до какого-нибудь германского порта. Кроме того, на своей части танкера был обнаружен почти пустой трюм, в котором можно было разместить пленных еще находившихся на Шере и Нордмарке. Кранки очень хотелось снять с себя ответственность за судьбу женщин, захваченных на порт Хобарте. Призовая команда получила приказ привести танкер в Андалузию. К 22.30, когда все вопросы были улажены, Шейер возобновил поиск судов противника. В 2 часа ночи сигнал боевой тревоги сорвал офицеров и матросов Шейера с коек. Прямо по курсу были обнаружены навигационные огни какого-то судна. Под прикрытием темноты Шейр осторожно подошел примерно на тысячу метров к обнаруженному судну, пытаясь определить его